Глава 50 Шаш. 37 Мы также предписываем тебе не возвращаться в обородой. Тот мир принадлежит нам, и новый аватар нашего существа проявился там. Она еще молода, и в качестве меры предосторожности ей привили мощную, непреодолимую неприязнь к тебе. Полет показался далинору очень похожим на путешествие по океану на корабле. Было что-то глубоко тревожное в том, чтобы находиться в океане, во власти ветров и течений. Люди не контролировали волны, они просто отправлялись в путь и молились, чтобы океан их не поглотил. Двигаясь в небе рядом с капитаном Каладином, Далинор испытывал похожие чувства. С одной стороны... Вид на расколотые равнины был великолепен. Он чувствовал, что почти может увидеть узор, о котором говорила Шалан. С другой стороны, такой способ перемещения был абсолютно неестественным. Ветра толкали их, и стоило шевельнуть руками или выгнуть спину в неправильном направлении, как тебя уносило в сторону от всех остальных. Каладину приходилось все время метаться туда-сюда, возвращая на курс тех, кого сдуло. А если посмотреть вниз и уделить минуту размышлениям о том, как высоко на самом деле ты находишься... Что ж, Далинер не был робким человеком, но все же он радовался, что Навани держит его за руку. По другую сторону от него летел Элокар, а за королем Кадаш и милая молодая ревнительница, одна из ученых Навани. Их пятерых сопровождали Каладин и десять его учеников. Ветры бегуны неустанно тренировались на протяжении нескольких недель, и Каладин, наконец-то, после тренировочных полетов групп солдат в военные лагеря и обратно, согласился устроить далинору и королю экзотическое путешествие. «Ощущение впрямь как на корабле», — подумал Даллинар. «А каково находиться здесь во время великой бури?» Так Каладин собирался доставить отряд Эллокора в Холлинар полететь вместе с ними на переднем краю великой бури чтобы его запас бури света постоянно обновлялся ты думаешь обо мне проговорил буря отец я это чувствую я думаю о том как ты относишься к кораблям прошептал далилинор и звук его голоса затерялся среди ветров но смысл сказанного беспрепятственно достиг буря «Люди не должны пребывать на воде во время бури», — ответил тот. «Люди не принадлежат волнам». «А небу? Небу они принадлежат?» «Кое-кто», — с неохотой признался Спрен. Далинор мог лишь представить себе, какие ужасные испытания преодолевают моряки в открытом море во время бури. Он совершал лишь недолгие путешествия на корабле вдоль берега. «Нет, погоди-ка», — подумал он, — «было еще одно, разумеется, — путешествие в долину». То странствие он едва помнил, хотя в этом виновата была не только ночехранительница. Приблизился Каладин. Он был единственным, кто по-настоящему контролировал свой полет. Даже его люди больше походили на падающие камни, чем на небесных угрей. Им не хватало его изящества и контроля. Хотя остальные могли помочь, если бы что-то пошло не так, лишь Каладин был тем, кто удерживал сплетение Далинора и его спутников. Он сказал, что хочет потренироваться, чтобы потом отправиться в Холлинар. Каладин коснулся Элокора, и король начал замедляться. Потом капитан перешел к следующему и так замедлил всех, одного за другим. Затем поднял их выше и приблизил друг к другу, чтобы можно было поговорить. Его солдаты остановились и зависли неподалеку. — Что случилось? — спросил Далинар, пытаясь не обращать внимания на то, что он висит в сотнях футов над землей. — Все в порядке, — ответил Каладин и указал куда-то. Из-за ветра в лицо Далинар не заметил военные лагеря. Десять, похожих на кратеры углублений, расположенных вдоль северо-западного края расколотых равнин. Очевидно, когда-то они были куполами. Их стены изгибались характерным образом, словно пальцы, тянущиеся из-под земли, чтобы сомкнуться. Два лагеря все еще были полностью заселены, и Сибриаль держал там отряды, которые должны были заявить права на близлежащий лес. Собственный военный лагерь далинора был менее людным, но там находились несколько взводов солдат и какие-то рабочие. «Мы прибыли так быстро!» — воскликнула Навани. От ветра ее волосы взлохматились, аккуратная коса почти расплелась. Эллокор выглядел не лучше, его волосы торчали, словно навощенные тайлинские брови. Двое ревнителей, разумеется, были лысыми и могли о таких вещах не тревожиться. Действительно быстро согласился Элокар, заново застегивая несколько пуговиц на униформе. Очень многообещающе для нашей миссии. Да, согласился Каладин, я все-таки хочу еще раз все проверить, двигаясь перед бурей. Он взял короля за плечо, и Элакар начал медленно опускаться. Каладин отправил их вниз по очереди, и когда его ступни наконец-то коснулись камня, Далинер вздохнул с облегчением. Они были всего в одном плато от военного лагеря, где солдат на сторожевом посту махал ему уж очень энергично. Через несколько минут их окружил отряд халиновских солдат. Свет, лорд, мы проводим вас за стены», — сказал их капитан, держа руку на навершии меча. «Панциреголовый все еще здесь». «Они нападали так близко к военным лагерям?» — с удивлением спросил Элокор. «Нет, но это не означает, что не нападут, Ваше Величество». Далинар не так уж сильно волновался, но промолчал, когда солдаты провели его и остальных в военный лагерь, где светлость Джасалай, высокая статная женщина, которую Далинар поставил во главе поселения, встретила их и сопроводила дальше. Проведя так много времени в чуждых коридорах у Ритеру, Даллинар по пути через военный лагерь, который служил ему домом на протяжении пяти лет, немного расслабился. Отчасти потому, что все осталось почти нетронутым. Поселение довольно хорошо перенесло бурю-бурь, здания большей частью представляли собой каменные бункеры, и западный край бывшего купола служил надежным ветроломом. «Я беспокоюсь лишь о снабжении», — признался он Джасалай после короткого обхода. «Это долгий поход от нарока и клятвенных врат. Боюсь, разделив свои силы между нарком и уритеру, Мы увеличиваем нашу уязвимость. — Это правда, светлорд? — согласилась женщина. — Я лишь предлагаю варианты. К сожалению, это место должно было им понадобиться для фермерства, не говоря уже о древесине. Вылазки на плато за свет сердцами не могли вечно поддерживать население города-башни, особенно с учетом предположений Шалан о том, что они, видимо, почти полностью истребили ущельных демонов. Далинар посмотрел на Навани. Его жена думала, что они должны основать новое королевство здесь, на расколотых равнинах и вблизи от них. привести фермеров, отправить в отставку пожилых солдат, заняться производством в куда большем масштабе, чем они когда-либо пробовали раньше. Другие возражали. Имелась причина, по которой ничейные холмы не были густо заселены. Жизнь здесь не из легких. Камнепочки росли маленькими, Поля давали меньший урожай, и разве можно основывать новое королевство во время опустошения? Лучше защищать то, что у них есть. леткар, скорее всего, способен прокормить уритеру, но это зависело от того, смогут ли Каладин и Элокар отвоевать столицу. Обход закончился трапезой в бункере Далинера, в его бывшей гостиной, которая теперь выглядела голой, потому что большую часть мебели и ковров Перевезли в Уритеру. После перекуса он подошел к окну, чувствуя себя до странности неуместным. Он покинул этот военный лагерь всего десять недель назад. Тут все было очень знакомым и одновременно чужим. Позади Навани и ее письмоводительницы ели фрукты и тихонько обсуждали какие-то наброски, сделанные его супругой. «Ох, светлость!» думаю другие тоже должны это испытать воскликнула письмоводительница полет был замечательным по вашему как быстро мы перемещались я считаю мы могли набрать скорость какой не достигал ни один человек с самого отступничества подумайте об этом безусловно мы были быстрее самой проворной лошади или корабля рушу сосредоточься одернула ее навани Мой набросок. Светлость. Не думаю, что расчеты правильные. Нет, такой парус никогда не будет стоять. Они не должны быть совершенно точными, возразила Навани. Это просто концепция. Я спрашиваю, она может сработать? Понадобится крепление. Да, крепления точно будут нужны. И рулевой механизм. Определенно есть над чем поработать. Это весьма разумно, светлость. Фалилар. — Должен это увидеть. Он скажет, можно такое построить или нет. Далинар отвернулся от окна, поймав взгляд Навани. Та улыбнулась. Она всегда называла себя не ученой, а покровительницей ученых. Навани говорила, что ее роль — воодушевлять и направлять настоящих ученых. Любой, увидев свет в ее глазах, когда она взяла чистый лист и начала набрасывать свою идею в развитии, понял бы, что она... «Чересчур скромна. Его жена рисовала новый эскиз, но потом глянула в ту сторону, где установила дальперо Рубин мигал. «Фэн!» — подумал Далинар. Королева Тайлины попросила, чтобы во время утренней бури Далинар наслал на нее видение Ахаритиама, о котором она знала из опубликованных описаний видений Далинара. «Он с неохотой отправил ее туда одну, без присмотра». Они ждали, что королева думает об увиденном. Утром она не ответила на их просьбы о беседе. Навани подготовила Дальперо и позволила ему начать писать. Оно замерло почти сразу. «Коротко», — Далинар шагнул к жене. «Всего одно слово», — сказала Навани и посмотрела на него. «Да». Далинар перевел дух. Она согласилась посетить Риттеру. «Наконец-то!» «Сообщи, что мы отправим ей сияющего!» Он отошел от окна, наблюдая за тем, как Нава не отвечает. В ее блокноте он заметил какую-то штуковину, похожую на корабль, но с парусом на днище. «Это еще что такое?» Фэн, похоже, не собиралась продолжать разговор, и Нава не вернулась к инженерной теме, так что Даллинар тихонько ускользнул из комнаты. Он прошел через свой бункер, который казался опустевшим, как кожура плода, из которого выскребли всю мякоть. Никаких бегающих слуг, никаких солдат. Каладин и его люди куда-то отправились, а Кадаш, видимо, был в местном монастыре. Он хотел туда попасть, и Далинар был благодарен ему за готовность лететь с Каладином. После стычки в тренировочном зале они мало разговаривали. Что ж, может быть, увидев силу ветра бегунов собственными глазами, Кадыш изменит мнение о сияющих к лучшему. Далинар был удивлен и втайне доволен тем, что у задней двери бункера не было охранников. Он вышел наружу один и направился в монастырь военного лагеря. Князь не искал Кадыша. У него была другая цель. Монастырь... Выглядел так же, как почти все сооружения в военном лагере, с копищем зданий одинаково гладкой округлой конструкции, созданные из воздуха литийскими духозаклинателями. Здесь было несколько маленьких, построенных вручную домов из каменных блоков, но они больше походили на бункеры, чем места для религиозных церемоний. Даллинар хотел, чтобы его люди никогда не забывали «Они на войне». Он прошелся по территории монастыря и понял, что без проводника они отыщут нужную дорогу среди почти одинаковых строений. Князь остановился во внутреннем дворе между двумя зданиями. После великой бури в воздухе пахло влажным камнем, а справа от него вздымалась красивая группа скульптур из сланцекорника по форме, напоминающая штабели квадратных пластин. Единственным звуком был стук капель, падающих с карнизов зданий. «Вот буря. Неужели он не сможет найти дорогу в собственном монастыре? А как часто ты бывал здесь, за все годы в военном лагере?» Далинар собирался приходить почаще и беседовать с ревнителями избранной обители, но всегда находились более важные дела, и к тому же ревнители сами подчеркивали, что ему не надо присутствовать. Они молились и жгли охранные глиф от его имени. Для этого великие князья и держали ревнителей. Даже во время самых темных дней войны они заверяли Даллинора, что, следуя своему призванию, возглавляя армии, он служит всемогущему. Князь пригнулся и вошел в здание, которое было разделено на множество небольших комнат для молитв. Он шел по коридору, пока не попал через буревую дверь в атриум, в котором все еще слабо пахло благовониями. Казалось безумием, что ревнители сердятся на него теперь, после того, как всю жизнь учили делать, что захочется. Но он нарушил равновесие, раскачал лодку. Он шел среди жаровин, наполненных влажной золой. Всем понравилась существующая система светлоглазые жили без бремени и вины всегда уверенные в том что действуют по воле бога темноглазые получали свободный доступ к обучению множеству навыков ревнители могли заниматься исследованиями лучшие из них проводили жизни в служении худшие в праздности но как еще влиятельные светлоглазые семьи могли поступить с детьми которые не желали ничем заниматься его внимание привлек шум и он покинул внутренний двор, заглянул в темный коридор. Из комнаты в другом конце лился свет, и Далинар не удивился, обнаружив внутри кадаша Ревнитель складывал какие-то книги из стенного сейфа в мешок на полу. На столе поблизости строчило даль перо. Князь вошел в комнату. Ревнитель со шрамом на голове вздрогнул, потом расслабился, когда увидел, кто его потревожил. Далинар. «Нужно ли нам возвращаться к прежнему разговору?» — спросил он, опять поворачиваясь к своему мешку. «Нет», — сказал Далинар, — «на самом деле я не тебя искал. Я хочу найти того, кто жил здесь. Сумасшедшего, который утверждал, что является одним из вестников». Кадыш склонил голову. «Ах да, тот, у кого был осколочный клинок. Все прочие пациенты монастыря в Уритеру, в безопасности. Но этот каким-то образом исчез». Я надеялся увидеть, нет ли в его комнате каких-то улик относительно того, что с ним стало. Кадыш посмотрел на Далинера, оценивая его искренность. Потом вздохнул и поднялся. «Это не моя обитель», — напомнил он. «Но у меня здесь есть записи о пациентах. Я могу сообщить, в какой комнате он находился. Благодарю». Кадыш просмотрел стопку бумаг. «Строение шаш». Наконец, сказал он, рассеянно ткнув пальцем в окно. Это вон там. Комната 37. Отделением руководила Инса. Ее записи будут содержать подробную информацию о лечении безумца. Если ее отъезд из военного лагеря был хоть немного похож на мой, она оставила большую часть бумаг. Он указал на сейф и мешок. «Спасибо», — поблагодарил Далинар и собрался уйти. «Ты...» «Думаешь, что безумец на самом деле был вестником? Не так ли?» «Я думаю, что это вероятно. Он говорил с акцентом, как деревенщина лете, а выглядел, как макабаки. Это само по себе странно, не находишь? Семьи иммигрантов не так уж редки, со осколочными клинками». Кадыш пожал плечами. «Допустим, я найду настоящего вестника», — проговорил Далинар. «Допустим, мы подтвердим его личность, и ты примешь это доказательство. Ты поверишь ему, если он скажет то же самое, что и я?» Кадаш вздохнул. «Кадаш, ведь если всемогущий мертв, ты хотел бы об этом узнать? Скажи мне, что я ошибаюсь. Ты понимаешь, что это будет означать? Что не существует духовной основы для вашего правления? Знаю. «А то, что ты сделал, завоевывая Олеткар», — продолжил Кадыш, Далинар, у тебя не было божественного мандата. Все принимают твои поступки, потому что твои победы были доказательством благосклонности всемогущего». «Без него? Что ты такое? Скажи мне, ты бы правда предпочел не знать?» Кадыш посмотрел на Дальперо, которое перестало писать. Он покачал головой. «Я в смятении. Это, конечно, было бы проще. Разве это не проблема? Что-нибудь из этого когда-либо требовалось от мужчин вроде меня? Что требовалось хоть от кого-то из нас? Быть теми, кто вы есть. И это стало самоцелью», — указал Далинар. «Ты был мечником. Разве ты бы мог стать лучше, не имея противников, с которыми можно сразиться?» Разве ты бы стал сильнее, не поднимая гири? Ну так вот, в варенизме мы на протяжении веков избегали противников и гирь. Кадаш снова покосился на Дальперо. «Что там?» — спросил Далинар. «Я оставил большую часть своих Дальперьев», — объяснил Кадаш, когда отправился с тобой к центру расколотых равнин. «Взял только одно, связанное с пересадочной станцией ревнителей в Холлинаре». Думал, этого будет достаточно. Однако оно больше не работает. Мне пришлось использовать посредников в Ташике. Кадыш поднял на стол ящик, открыл. Внутри было еще пять дальперьев с мигающими рубинами, которые указывали, что кто-то пытается связаться с Кадышем. «Это связь с главами варенизма в Якиведе, Гердезе, Харбранте, Тайлине и Новом Натанане». Растолковывал Кадыш, пересчитывая Дальперия. Сегодня у них было совещание при посредстве Фабриолей. Они обсуждали природу, опустошений и буря-бурь. И, возможно, тебя. Я упомянул, что сегодня верну свои дальперья. Видимо, после совещания всем очень захотелось задать мне новые вопросы. Он замолчал, и в комнате повисла тишина, которую измеряли пять мигающих красных огоньков. — А то, которое пишет, — уточнил Далинар. линия связи с Планеумом и тамошними главами воренских изысканий. Они работают над напевом «Зари», используя подсказки, которые дала им светлость Навани, основываясь на твоих видениях. Они прислали мне соответствующие отрывки из текущих переводов. — Доказательства, — понял Далинар. Ты хотел убедительных доказательств, Того, что я видел реальные вещи. Он шагнул вперед, схватил Кадыша за плечи. Ты ждал, что напишет это Даль Перо, прежде чем отвечать лидерам варенизма? Я хотел, чтобы у меня были в руках все факты. То есть ты знаешь, что мои видения реальны? Я давным-давно признал, что ты не безумец. Теперь вопрос заключается скорее в том. «Кто на тебя влияет?» «С какой стати, приносящем пустоту, посылать мне эти видения?» — удивился Далинар. «С какой стати им даровать нам великую силу, вроде той, которая позволила прилететь сюда?» «Кадаш, это неразумно!» «То же самое можно сказать о твоих речах про всемогущего». Ревнитель вскинул руку, не давая Далинору себя перебить. «Я не хочу об этом спорить опять. Ты ведь просил у меня доказательств того, что мы служим заповедям всемогущего». «Я просил только правды, и лишь она мне нужна. Она у нас уже есть. Я тебе покажу. Жду с нетерпением», — сказал Даллинар, направляясь к двери. «Но кадыш...» Мой болезненный опыт подсказывает, что истина может быть простой, но это не значит, что ее легко принять. Далинар пересек внутренний двор, вошел в соседнее здание и отсчитал нужную дверь. Буря свидетельница, он как будто попал в тюрьму. Большинство дверей были распахнуты, и за каждой скрывалась однообразная комната с маленьким окном, каменной плитой вместо кровати и толстой деревянной дверью. Ревнители знали, что требуется больным. У них был доступ к новейшим исследованиям всего мира во всех областях. Но неужели и впрямь нужно так запирать безумцев? Палата номер 37 была все еще закрыта на засов. Далинар постучал, потом ударил дверь плечом. Вот буря толстая. Он бездумно отвел руку в сторону и попытался призвать осколочный клинок. Ничего не произошло. «Что ты делаешь?» — резко спросил отец «Извини», — ответил Далинор, тряхнув рукой. «Привычка». Он присел и попытался заглянуть под дверь. Затем позвал, ужаснувшись внезапной мыслью о том, что они могли просто оставить безумцы здесь, умирать от голода. Этого не могло случиться, не так ли? Мои силы, сказал Далинор, поднимаясь, могу ли я ими воспользоваться? Связывание вещей, уточнил — и как это откроет дверь? Ты узакователь, ты сводишь вещи воедино, а не разделяешь их. А мой другой поток? Сияющий в видении сделал так, что камень деформировался и подернулся рябью. Ты не готов. Кроме того, этот поток будет действовать для тебя не так, как для камня стража. Что ж, насколько Даллинар мог судить по щели внизу, в комнате был свет. Может быть, в ней было окно, выходящее наружу. По пути из здания... Он заглянул в покое ревнителей и в конце концов нашел кабинет похожий на кабинет кадыша ключей там не было, но на столе по прежнему нашлись перья и чернила отсюда ушли в спешке и потому существовала большая вероятность что в стенном сейфе лежат записи но разумеется далинор не мог до них добраться вот буря ему не хватало осколочного клинка. Он обошел вокруг здания, чтобы проверить окно, и тотчас же почувствовал себя глупо из-за того, что потратил так много времени, пытаясь открыть дверь. Кто-то уже вырезал дыру в каменной стене, судя по удивительно чистым линиям разреза, воспользовавшись осколочным клинком. Даллинар вошел, пробираясь через разбитые куски стены, которые упали внутрь. Это указывало на то, что осколочник резал снаружи. Естественно, он не отыскал сумасшедшего. Ревнители, вероятно, увидели эту дыру, но продолжили вывозить других пациентов. Новости о странной дыре, должно быть, даже не дошли до главных ревнителей. Он не обнаружил ничего, что могло бы указать, куда подевался вестник. Но, по крайней мере, теперь знал, что в случившемся замешан осколочник. Кто-то могущественный желал попасть в эту комнату, что придавало еще больше веса заявлением сумасшедшего о том, что он вестник. Но кто же его забрал? Или с ним что-то сделали? Что происходит с телами вестников, когда те умирают? Не мог ли кто-то другой прийти к тому же выводу? Что и ясно. Уже собираюсь уходить, Далинор заметил что-то на полу рядом с кроватью он присел отогнал крем лица и подобрал маленький предмет. Это был дротик зеленый и обвернутый желтым шпагатом. Далинор нахмурился вертя штуковину в пальцах, потом поднял глаза, услышав что издалека кто-то зовет его по имени. Он пошел на голос и обнаружил каладина во внутреннем дворе монастыря. Далинар вручил ему дротик. «Капитан, ты когда-нибудь такое видел?» Каладин покачал головой. Он понюхал наконечник и поднял брови. «Смазано ядом. Какая-то производная черногибника». «Уверен», — спросил князь, забирая дротик. «Да, где вы его нашли?» «В камере, где размещался вестник». Каладин хмыкнул. «Вам нужно больше времени для поисков?» «Немного. Впрочем, ты мог бы помочь, призвав свой осколочный клинок». Спустя недолгое время Даллинар передал Наване записи, которые взял из сейфа ревнителя. Бротик он положил в мешочек и также отдал, предупредив ее об отравленном наконечнике. Одного за другим Каладин отправил их в небо где его мостовики их поймали и с помощью буресвета остановили полет. Далинар был последним, и когда Каладин к нему потянулся, он взял капитана за руку. «Ты хочешь отработать полет впереди бури?» — сказал Далинар. «А до Тайлины можешь добраться?» «Возможно, если выберу точку для закрепления плетения на юге и буду лететь так быстро, как только смогу». «Тогда отправляйся туда», — велел Даллинар. «Если хочешь, возьми кого-нибудь с собой, чтобы проверить, каково это лететь с другим человеком впереди бури. Но доберись до Тайлина. Королева фэн готова к нам присоединиться, и я хочу, чтобы тайлинские клятвенные врата заработали». Капитан, мир переворачивался с ног на голову прямо у нас под носом. Боги и вестники воевали друг с другом, а мы были так сосредоточены на своих мелких проблемах, что даже ничего не заметили. «Я полечу со следующей великой бурей», — согласился Каладин и отправил Далинора в небо.